Так оно и есть, милый Виллибальд, — сказал Риксендорф, который только что вошел и слышал слова советницы. Но даст Бог, теперь все это скоро, ясно и весело объяснится. Клементина нашла, что вся история очень не изящна Нанетта ничего не думала, а Юлия сделалась очень весела. Теперь Рейтлингер... Забавлял общество танцами. Четыре теорбы, два рожка, две виолины и два контрабаса немедленно заиграли отчаянную сарабанду, популярный в XVI-XVII веках парный бальный танец на основе старинного испанского народного танца. Старики танцевали, а молодые смотрели. Золототканный старичок тоже отличился выделывая ловкие и смелые прыжки. Сегодняшний день должен был закончиться концертом и балом. Генерал Риксендорф уже сидел за фортепиано, золототканный советник взял в руки Торбан, тайная советница Ферт держала в руках свою партию, ждали только возвращения Рейтлингера. Тут услышали в саду тревожные крики,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 с возбуждающими средствами. Его положили на диван и начали тереть ему лопади колоном, но турецкий посланник всех растолкал, беспрестанно крича: "Прочь, прочь, неумелые и не знающие люди, вы сделали несчастным и слабым моего здорового и веселого советника". Тут он швырнул в сад через головы свой тюрбан и шубу, а потом начал описывать над советником Странные круги ладонями Магнетический метод воздействия Круги эти становились все уже И, наконец, проходили уже не дальше висков И сердца советника Тогда он дунул на своего друга И тот сейчас же открыл глаза И сказал слабым голосом — Экстер, ты нехорошо сделал, что меня разбудил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 Интермеццо — промежуточная часть инструментальной композиции или самостоятельный оркестровый эпизод в опере. Музыка сейчас же заиграла, но как только все торжественно задвигались и закачались в первом минуэте, надворный советник скрылся из залы вместе с Экстером и Риксендорфом. Когда они пришли в отдельную комнату, Измученный Рейтлингер бросился в кресло, закрыл лицо руками и сказал голосом, исполненным скорби. — О, друзья мои, друзья мои! Экстер и Риксендорф справедливо полагали, что с советником случилось что-нибудь ужасное, и что он сейчас объяснит, в чем дело. — Скажи нам, старый друг, — сказал Риксендорф. С тобой случилось в саду что-то дурное? — Но, — вмешался Экстер, — я не понимаю, как это сегодня, именно в эти дни, случилось с ним что-то дурное, когда именно теперь его астральное «я» представляется чище и прекраснее, чем когда-либо. — И все же, Экстер, — глухим голосом начал надворный советник, — скоро все кончится. Смелый духовидец небезнаказанно стучался в темные двери. Повторяю тебе, что таинственная сила допустила меня заглянуть за завесу. Мне предсказана близкая, может быть, жестокая смерть. — Так расскажи же нам, что с тобой случилось, — нетерпеливо перебил его Риксендорф. — Я подозреваю, что все дело в воображении. Вы оба портите себе жизнь вашими фантазиями. — Так узнайте же, — начал советник, вставая с кресла и становясь между обоими друзьями, — узнайте же, что привело меня в такой ужас и почему я впал в глубокий обморок. Все вы уже собрались в заль, когда мне, сам не знаю от чего... Захотелось сделать еще одну уединенную прогулку по саду. Что-то привело меня к рощи. Мне показалось, что я слышу какой-то стук и тихий жалобный голос. Звуки шли, по-видимому, из павильона. Я подхожу ближе, дверь павильона открыта, и я вижу себя самого, себя самого —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 «Никогда, никогда не смягчишься ты, каменное сердце!» Я стоял неподвижно, ледяная смерть сковывала мои жилы. Тут из кустов вышла Юлия в наряде невесты, во всем великолепии цветущей молодости, и в сладостной тоске протянула руки к тому образу «Ко мне, ко мне, юноши!» Я потерял сознание. И упал на землю надворный советник почти без чувств откинулся в кресле но риксендорф схватил его за обе руки потряс их и воскликнул сильным голосом ты видел это брат только это и больше ничего я велю стрелять в знак победы из твоих японских пушек Твоя близкая смерть это видение — это все ничего, ничего. Я сейчас стряхну с тебя, твои злые сны, чтобы ты был здоров и мог бы еще долго жить на земле. Тук Риксендорф выскочил из комнаты с такой быстротой, которой нельзя было ожидать при его возрасте. Надворный советник немного понял из слов Риксендорфа. Он сидел с закрытыми глазами. Экстер ходил большими шагами по комнате, хмурил брови и говорил, — Я подозреваю, что он снова захочет все объяснить обыкновенным образом, но это будет ему трудно, не правда ли, советушка? Мы-то знаем толк в привидениях. Мне хотелось бы только получить свой тюрбан и шубу. Говоря это, он сильно свистнул в маленькую серебряную свистульку, которую всегда носил при себе. И по его приказанию один из мавров сейчас же принес ему и то, и другое. Вскоре за этим вошла в комнату тайная советница ферт А за ней явились тайный советник и Юлия. Надворный советник овладел собой и, уверяю что совсем хорошо себя чувствует, действительно оправился. Он просил забыть этот случай. Все только что собирались идти в залу к Экстеру, который, сидя на диване в своем турецком костюме, пил кофе и курил табак из необычайно длинной трубки, головка которой, сделанная на колесиках, ерзала по полу. Но тут отворилась дверь, и Риксендорф быстро вошел в комнату. Он держал за руку молодого человека в старо-татарском костюме. Это был Макс при виде которого надворный советник окаменел. — Вот твое я, твое сонное видение, — сказал Риксендорф. — Это я устроил, что мой отличный Макс здесь остался и получил через твоего камердинера из твоего гардероба нужное платье, чтобы явиться в приличном костюме. Это он стоял на коленях в павильоне около твоего сердца. Да — Да-да, у твоего сердца суровый бесчувственный дядя. Преклонял колени этот племянник, которого ты безжалостно выгнал из-за мечтательных бредней. Если брат тяжко провинился против брата, то он давно искупил свою вину смертью в крайней бедности. Здесь же перед тобой сирота, твой племянник Макс, похожий на тебя душою и телом, как сын на отца.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 погибель, ты, сын обманщика и при... Остановись!» Разразился вдруг Макс, причем глаза его метали молнии гнева и отчаяния. «Остановись, бессердечный, бесчувственный дядя и брат! Ты навлек стыд и позор на голову моего несчастного отца, который мог быть только пагубно легкомыслен, но не приступен». А я, безумный глупец, думал, что когда-нибудь я трону твое каменное сердце, обниму тебя с любовью и прощу тебе гибель отца в нищете, покинутый всеми, но на груди у сына испустил свой дух мой отец. Макс, будь храбр, прости непримиримому брату, будь ему сыном, это были его последние слова, но ты отталкиваешь меня» как и все, что приближается к тебе с любовью и преданностью. Только черт опутывает тебя своими обманчивыми снами. Так умри же, одинокий, оставленный всеми. Пусть жадные слуги ждут твоей смерти и делят свою добычу, едва только ты закроешь свои истомленные жизнью глаза.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 Он быстро вернулся назад, взял ее в свои объятия и, порывисто прижав к своей груди, воскликнул раздирающим тоном. «Ой, Юлия, Юлия! Вся надежда потеряна!» Тогда Рейтлингер встал, дрожа всеми членами. Трепещущие губы его не могли произнести ни слова. Но когда он увидел Юлию в объятиях Макса, Он вскрикнул, как безумный, потом твердыми шагами подошел прямо к ней, оторвал ее от Макса, поднял высоко в воздух и сказал, едва слышно, Юлия, — ты любишь этого Макса? — Больше жизни, — ответила глубоко огорченная Юлия, — больше жизни кинжал, который вы вонзили в его сердце, попал также и в мое Тогда старик медленно опустил ее и осторожно посадил в кресло. Он стоял, закрывший лицо руками. Вокруг была мертвая тишина, ни звука, ни одного движения. Вдруг старик упал на колени, с яркой краской в лице. Со светлыми слезами поднял он голову и, протянув руки к небу, сказал тихим и торжественным голосом, всемогущая, неисповедимая сила! Такова твоя воля, чтобы запутанная жизнь моя служила только зародышем, который, покоясь в земле, приносит свежее дерево с роскошными цветами и плодами. О, Юлия, Юлия! О, я бедный, слепой глупец! Советник закрыл руками лицо, и слышно было, что он рыдает. Это длилось несколько секунд, Потом он вдруг вскочил, бросился к Максу, стоящему в совершенном оцепенении, прижал его к своей груди и воскликнул, как бы вне себя. «Ты любишь Юлию. Ты мой сын. Нет, больше того, ты, я, я сам. Все принадлежит тебе, ты богат, ты очень богат. У тебя есть имения, дома, наличные деньги». Позволь мне остаться с тобой. Ты должен кормить меня на старости лет. Ты ведь сделаешь это. Ведь ты любишь меня, не правда ли? Ты должен меня любить. Ведь ты же я сам. Не бойся моего каменного сердца. Только крепче прижми меня к своей груди. Твоя живая кровь его растопит. О, мой Макс, мой сын, друг и благодетель! И долго еще говорил он так что все даже испугались этих порывов слишком напряженного чувства. Догадливому другу Риксендорф удалось, наконец, угомонить старика, который, успокоившись, только теперь вполне увидел, что приобрел он в этом прекрасном юноше, и с глубоким волнением заметил, что тайная советница Ферт видела в союзе своей Юлии с племянником Рейтлингера возрождение старого погибшего времени. Большое удовольствие выказал также тайный советник, который нюхал много табаку и говорил на прекрасном французском языке. Прежде всего, должны были узнать об этом событии сестры Юлии, которых невозможно было найти. На нету уже искали в больших японских вазах, стоявших в вестибюле, думая, что она, может быть, туда упала, слишком нагнувшись над краями. Но напрасно. Наконец малютку нашли, спящей под розовым кустиком, где ее не сразу заметили. Тогда же нашли и Клементину, находившуюся в отдаленной аллее, где она громко кричала убегавшему блондину, которого она тщетно преследовала. «О, люди часто слишком поздно видят, как сильно их любили, как забывчивы и неблагодарны они были, и как велико непризнанное ими сердце». Обе сестры были немного недовольны браком младшей сестры, которая была гораздо красивее и милее их. Особенно задирала свой маленький носик зависливая на нетта Риксендорф взял ее под руку и сказал, что она может найти себе гораздо более знатного мужа с еще более богатыми имениями. Она была очень довольна и снова запела «Гоните домой свое стадо». Но Клементина сказала очень серьезно и важно. «В семейном блаженстве спокойные и удобные радости, заключенные между четырьмя узкими стенами, составляют только случайную основную часть». Дух жизни и нервов — это кипучие, огненные источники любви, льющиеся в родственные сердца. Общество, находившееся в зале, узнавшее об этом странном, но счастливом событии, с нетерпением ожидало жениха и невесту, чтобы встретить их обычными пожеланиями. Золототканный старичок, все видевший и слышавший у окошка, лукаво заметил, Теперь я знаю, от чего был так важен для бедного Макса этот козел. Если бы он попал в тюрьму, не было бы никакого примирения. Все стали аплодировать этому мнению, причем Виллибальд начал первый. Уже все выходили из соседней комнаты в залу, когда турецкий посланник, который все время сидел на диване, ничего не говоря, и выражал свое сочувствие только ерзаньем и странными гримасами, вдруг вскочил как безумный и стал между женихом и невестой. — Что? Что? — воскликнул он. — Сейчас же и замуж? — Твое умение и прилежание делают тебе честь, Макс. Но ты молокосос без опыта. Без знания жизни и без воспитания ты ставишь свои ноги совсем прямо и груб в своих выражениях, как я заметил сейчас, когда ты говорил, ты, своему дяде, надворному советнику Рейтлингеру, «Отправляйся в свет, в Константинополь!» Ты научишься там всему, что нужно тебе для жизни, а потом приезжай и женись спокойно на моей милой, прелестной девочке, хорошенькой Юльхен. Все удивились странному желанию Экстера, но он отвел в сторону Рейтлингера, причем оба стали друг против друга, положили друг другу руки на плечи и обменялись несколькими арабскими словами.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 Теперь, мой милый читатель, я мог бы быстро закончить мой рассказ. Так как ты можешь себе представить, что, вернувшись из Константинополя, где он видел мраморные ступени, на которые тюлень Экстера положил ребенка, а также много других замечательных вещей, Макс действительно женился на Юлии. И не нуждаешься в том чтобы знать, как нарядна была невеста и сколько детей было у этой пары. Я прибавлю только, что в день рождения Девы Марии, в 1800 году, Макс и Юлия стояли друг против друга на коленях в павильоне с красным сердцем. Горячие слезы падали на холодный камень, потому что под ним лежала... Увы, слишком часто истекавшее кровью сердце благодетельного дяди. Не из подражания памятнику лорда Гориона, но только потому, что вся история жизни и страданий бедного дяди выражалась в этом слове, Макс собственной рукой начертал на камне слова «здесь покоится». Лорд Горион, главный герой романа Жан Поля, Гэспер или Дни собачьей почты. Конец книги Июль 1994 года. Звукорежиссер Игорь Апарин читал Евгений Терновский.